3. Несколько дней этот план работал, а потом перестал. Первым прибежал жаловаться Мартынов. Время было обеденное. — Вася, как понимать? — Мартынов навис над столом. В столовой стоял тот характерный шум, в котором сплетаются гам голосов, грохот стульев и стук алюминиевых ложек. — Мартышка, уйди, не тряси лохмами! — махнул на него Самойлов, прикрывая ладонью тарелку с супом. — Как мило! — «За суп сегодня обеденные карточки не вырезали», — сообщил Крачкин, подсаживаясь с дымящейся тарелкой. «Потому что это не суп», — жуя ответил Самойлов. «Ты чего ластами машешь в самом деле?» — удивился Зайцев, зачерпывая ложкой волокнистую гущу. Мартынов был явно взволнован. «Это не может быть капустой», — тут же отозвался Крачкин, придвигая снятые очки к дымящейся поверхности на манер лупы. Стекла их вмиг запотели. — Это и не капуста, это Мартынов только что натряс. Голос у Мартынова сделался чуть визгливым. — Вася, ты зачем этого... не федова по соседям опять отправил? Зайцев глянул на Крачкина, как бы ища поддержки. Но тот хлебал суп, будто разговор его не касался. — Сядь, Мартынов, не ори на всю столовку. Но Мартынов хлопнул ладонью по столу. — Мартын, выдохни, сядь. Мирно сказал Крачкин. Мартынов скроил недовольную мину, но сел. Потом встал. Пошел за свои порции супа. Однако, только и сказал Зайцев, это еще что заявление было, проворчал Самойлов. Конкуренции боится, ответствовал Крачкин. Со стороны длинноногих юных кадров. Об этом мы не подумали. Никто из них не ожидал, что Нефедов будет так стараться. Он в самом деле бегал дни напролет. Поручения от Зайцева, от Крачкина, от Самойлова так и сыпались. Новичок не роптал и недовольство не выказывал. Во времена императора Николая I, говорят, был приказ солдатам иметь вид лихой и придурковатый. — Чтобы своим разумением не смущать начальство, — возвестил Крачкин, придвигая к себе второе. Жидковатое пюре с сероватой сосиской в лужице коричневого соуса. Наш новый друг в этом явно преуспел. Похвально. «Между прочим, не надо ржать», — возразил Самойлов. «Если бы не Нефёдов, мы бы сейчас сами бегали, как совраски без узды». «В связи с чем предложение?» Мартынов вернулся с дымящимся подносом. «Мартын, слышал?» Лицо у того по-прежнему было угрюмым. «Что еще?» — ответил веселый Самойлов. «Если вечером никакой срочный вызов не нарисуется, предлагаю всем вместе цивилизованно выпить пиво. Есть одно заведение новое. Я разведал». «Кто за товарищи?» И, поставив локоть на стол, раскрыл квадратную ладонь. Другой рукой он держал стакан с тепловатым сладким чаем. Крачкин кивнул. «Пусть!» — буркнул Мартынов. «А ты, Вася?» «Не могу». «Да ладно». Театр иду. Шутка сезона! Куда? Чего? Просвещаться надо? Вы, товарищи, между прочим, советские комсомольцы, а не шантропа какая-нибудь. Я не комсомолец, вставил Крачкин. Мы пример должны подавать, не сдавался Зайцев. Вот ты, Самойлов. Когда балет в последний раз видел? Балет! Удивился Самойлов. Крачкин засмеялся. Не скалься, добродушно оборвал Зайцев. Вася! — наставительно воздел папиросу Крачкин. — Помни. — Глянул и в сторону. — Да пошел ты. — Это чего? — Он о чем? — засуетился Самойлов. — Ты, Крачкин, я на твоем месте больше интересовался бы современным советским искусством, чтобы от жизни не отстать. — Товарищи, — объявил Крачкин, — вы хоть поняли, к чему эта комсомольская болтовня? У товарища Зайцева сегодня вечером... «Свидание с даммой!» «О! Не может быть! Разговелся! Поздравляю!» Даже Мартынов забыл о том, что злился. Зайцев встал, накинул пиджак, разом попав в рукава. Надернул лацканы. «Некультурные вы! Пойду я!» «Она из маш-бюро? Из столовой? Регулировщица?» Зайцев припустил от них. — В этой пивнухе, про которую я говорю, что интересно, — снова заговорил Самойлов, — в ней стоят высокие такие американские стулья. — Ага, — подал голос Мартынов, — чтоб с них ляпнуться после третий. — А кто в тебя третью вливает? — принялся объяснять Самойлов. — Ты культурно сядь. Закуси.